Глава 20. Face control я прошёл без особых проблем, но за вход в заведение пришлось заплатить внушительные 5 сотен кат. Постоянным клиентам давалась скидка, а вот меня здесь видели в первый раз и решили проверить платёжеспособность прямо у порога. Большинство местных при одной мысли о столь щедром подарке скончались бы на месте от удушения. Так что расчёт у службы безопасности был совершенно верный. Залётных проходимцев нужно отсеивать ещё на входе. Я же и бровью не повёл, отсыпав пять медных монет, после чего спокойно отправился внутрь, как к себе домой. Никто из охранников в мою сторону и дёрнуться не посмел, ведь заведение сегодня поминутно осаждали всякие мутные личности, умолявшие их впустить. Некоторые тащили явно ворованные товары с рынка в надежде на бартер, а кое-кто предлагал расплатиться натурой. Но даже куча денег в кармане Вовсе не гарантировало посещение купола. Откровенных жуликов и оборванцев всё равно не пускали, так что я поступил правильно, приведя себя в порядок и приодевшись. Спасённый торговец отоскал для меня в закормах мастерской добротный балахон из тёмной ткани. Под ним запросто можно скрыть серьёзную броню или даже короткий клинок. Так что в таких предпочитали расхаживать наёмники и прочий народ, склонный к авантюрам. В сочетании с гладко выбритым лицом Впечатление я производил самое благоприятное. Уж точно не варишка с рынка. Обстановка внутри заведения разительно отличалась от той же таверны. Хозяева старались поддерживать относительную чистоту. А на огороженной площадке бренчали что-то заунывное трое музыкантов с примитивными инструментами: нечто вроде обтянутого кожей барабана, деревянной дудки и странного вида балалайки с длинным грифом. Очаг аж наблюдался и здесь. Хотя в обычное время сюда наоборот приходили посидеть в относительной тишине. Почти все сидячие места в круглом зале оказались заняты. Так что за оставшиеся шла нешуточная борьба. Особое столпотворение наблюдалось в дальней от входа стороне, где за сдвинутыми столами расселась чуть больше десятка любителей красных плащей и прочих элементов экипировки. Среди них я легко атаскал Йонаха звонка и Фенга. Интересно, они сегодня всех угощают? или к ним стремятся по другому поводу. Чтобы это выяснить, я заказал себе поесть и не без труда отыскал свободное место с видом на их застолье. В конце концов пришлось подсесть к одинокой девушке в типичном одеянии ниндзя тёмно-бордового цвета, которое глушило ром прямо из горла. Моему соседству она вовсе не обрадовалась, яростно прошипев «Убирайся!». Голос у неё оказался низкий, грудной, но на меня он совершенно не подействовал. Дай поесть спокойно, миролюбиво отозвался я. Потом уйду, обещаю. Тогда жри быстрее. Вздорная девица снова присосалась к бутылке, от чего мой взгляд невольно съехал с наёмников на неё. Это была явная полукровка из обгорелых, не растерявшая их характерных расовых черт. Кожа пусть и не чёрная, как дёготь, скорее баклажановая, а светлые волосы, стриженные под каре, отливали синевой. На лицо далекой не красавица. Она смахивала не на самых презентабельных уроженок Индостана, но её огромные глаза с лихвой это компенсировали. Настолько насыщенно пурпурного цвета мне ещё видеть здесь не доводилось. Имя над запрокинутой головой с самого начала перевелось как «двойная», но без особой уверенности. Поэтому с моей лёгкой руки девица превратилась в двойку. Тем более за её плечами виднелась пара небольших рукояти восточных мечей. Я их давным-давно окрестил катанами. Уж слишком они походили на японские аналоги. Та же одностороннее заточка, изогнутый клинок и круглая гарда. Среди местных они попадались довольно редко, а уж две штуки сразу я наблюдала у кого-то впервые. Но как бы любопытно ни выглядела моя соседка, куда больше меня интересовали представители богровой гильдии. К ним периодически подваливали люди и перебрасывались несколькими фразами, пока остальные топтались в сторонке. В основном общение вели йонах и суровый брюнет с татуировкой на лице, облачённые в серьёзные доспехи, смахивающие на самурайские. Почему-то именно такая аналогия возникла у меня в голове при первом же взгляде. Металл на броне был подкрашен в тёмно-красный цвет с чёрными вкраплениями, так что в здешних краях он мог вполне именоваться камуфляжем. После краткого общения с этой парочкой люди освобождали место для следующих. Чаще всего на их лицах легко читалась досада, но иногда проскакивало и торжество. Я уже не сомневался, что передо мной соискатели в будущий отряд прорыва. Получается, это не фейк, а вполне реальное мероприятие. Осталось только определиться с основными требованиями к претендентам. А тем временем в куполе становилось всё многолюдней. Даже те, кого уже отвергли, не желали расходиться и тусовались поблизости от барной стойки, заливая горечь поражения, так сказать. Некоторые настолько в этом преуспели, что буквально валились с ног. Вышибалы едва успевали утаскивать особо хмельных или буйных неудачников. Правда, отправляли их вовсе не пенком на улицу, а носили на верхние этажи, где вроде бы располагались спальные места. Вот это я понимаю, сервис. Больше всего от поддатых соискателей доставалось посетительницам, так как одинокие жрицы любви откровенно не справлялись с таким грандиозным наплывом клиентов. Я ради любопытства посмотрел на местных куртизанок и понял, что столько не выпью. Скорее печень откажет, чем появится эрекция. Цыплять кого-то на ночь в мои планы точно не входило, поэтому агрессивная девица могла не беспокоиться. Однако ей и без меня хватало мужского внимания. Обычно всем было достаточно одного лишь грозного взгляда, чтобы её обходили стороной. Но вскоре парочка нализавшихся авантюристов решила к ней подкатить всерьёз. напрочь проигнорировав моё присутствие напротив. «Эй, горелая!» — задорным выкрикнул один из них. «Вижу, ты два меча сразу таскаешь! Ха! Может, и два хрена тоже лю...» Ловко запущенная тарелка врезалась ему точно в гортань, заставив поперхнуться воздухом. Если бы не подоспевший товарищ, неудачный пикапер точно завалился бы на пол. А девица даже не оторвалась от бутылки, проделав фокус с исчезновением ухажёра одной левой рукой. И всё бы ничего, но в глиняной миске была моя еда, рассыпавшаяся в полёте. Свою посуду метательница трогать не стала, поэтому я с ехидной улыбкой подтянул её тарелку к себе, точнее, попытался, потому что внезапно моя клешня оказалась пригвождённой к столешнице странным тризубцем, смутно напоминавшим оружие одного из черепашек-ниндзя. Узкое основное лезвие прошло между штырями каркаса и глубоко вонзилось в доревесину. Ты уже наелся? Безопелляционно заявила соседка, возвращая миску себе. Проваливай. Я поддёргал странный стилет, но выдернуть его так и не смог. Слабак. Она одним рывком освободила мой протез и тут же без замаха метнула странное оружие в сторону второго пикапера, который явно шёл мстить за павшего приятеля. На его счастье, он поймал лицом не клинок, а всего лишь металлическое навершие рукояти. Но стук всё равно раздался такой, что обернулась добрая половина зала. Даже бесчувственное тело грохнулось об пол куда тише. Девица ничуть не смущаясь повышенного внимания, продолжила заливать в себя ром. Я же хотел отклоняться от греха подальше, но тут к нам лихо подсела ещё одна девушка в облегающем комбинезоне, только не бордового, а фиолетового оттенка. Подобные здесь носили не ради красоты, а для удобства во время вылазок. Та же Инье показывала такие чудеса в бою, что земные ниндзя аплодировали бы стоя. Хотя справедливости ради стоит сказать, что обладатели подобных одеяний традиционно считали чем-то вроде разведчиков и диверсантов. А для серьёзной зарубы люди предпочитали облачаться во нечто попрочнее, чем ткань и кожа. Эта девушка не обладала столь экзотичной внешностью, да и катана у неё имелась всего одна. Зато русые волосы она подвязала алым платком, а на шею накинула ярко-красный шарф. Ну чисто пионерка средней русской полосы. Тем более лицо у неё было самое заурядное. Звали её Тина, что вряд ли являлось переводом. "Ты что творишь, подруга?" спросила она с весёлой яростью. "Сказано же было не шуметь. Они сами напросились", передёрнула плечами красноглазая алкоголичка. "Никто ж не умер. Для недавнего рекрута ты себе слишком много позволяешь", с нехорошим прищуром поведала русоволосая. "А чтобы мужики не катили к тебе свои махнатые шары, просто надень свой грёбаный плащ". Ай, да хорош Бог тетьти, в нём жарко. Она продемонстрировала скомканный свёрток плотной красной ткани, после чего швырнула его обратно на скамью. Подобные отличительные аксессуары носили только багровые, так что последние сомнения на её счёт у меня отпали. Ещё одна наёмная убийца, почему-то не пожелавшая сидеть с остальными. Видимо, потому что те предпочитали не бухать, а заниматься делом. Так, теперь ты. Неожиданно повернулась стена ко мне. Что ты здесь вынюхиваешь? Ничего подобного, развёл я руками. Просто покушать сюда пришёл, пока моя тарелка не упархнула, и даже шары свои никуда не катил, тем более, что они у меня не махнатые. Серьёзно? она ехидно изогнула русую бровь. Может, покажешь? Боюсь, что ты не готов к такому культурному шоку, парировал я, поднимаясь со скамьи. Всего хорошего, мне пора идти. Сядь. Девушка выразительно положила ладонь на рукоять меча. Пришлось плюхнуться обратно, чтобы не испытывать её мастерство на себе. В квалификации Багровых у меня сомнений не было никаких. "Ти, что ты пристала к придурку?" удивилась Двойка. "Пусть валит на тот хрен, с которого скатился. Если бы ты не залила свои красивые глазки, подруга, ядовито процедила Тина, то наверняка бы заметила, что этот тип скрытно наблюдает за нашими. Его даже твои прелести не заинтересовали". Хотя бы тут он не врёт. Да на старших пялятся вообще все, кто сегодня припёрся, продолжила выгараживать меня соседка. Но ты взялся только на него одного. Шары что ли покоя не дают? Просто продолжай пить, вздохнула русоволосая. У тебя это получается гораздо лучше, чем думать. А ты, дорогой, уж больно на шпиона похож, и говор у тебя очень странный. Потому что я, иноземец, решил я раскрыть карты. Решил вот проверить, насколько правдивы слухи. На этот раз о줌ление русоволосой девушки было не поддельным, и даже моя соседка отставила любимую бутылку. "Иноземец, здесь? А чему ты удивляешься, подруга?" спросил я на русском. "Мне нужно было прилететь на частном самолёте в самую столицу вашего паршивого Мирка, или что от даюханы валятся где-то в определённом месте? Это действительно другой язык", признала Тина. "Даже не верится. Могу спеть что-нибудь на нашем великом и могучем" предложил я уже на диалекте, кивнув в сторону музыкантов. Но сразу предупреждаю, что ваши придурки могут на меня обидеться, вряд ли их кто-нибудь после моего выступления будет слушать. Обойдёмся. Лучше расскажи, как ты здесь очутился. Пешком дошёл, когда мой караван сожрали рвачи. Уже, наверное, в сотый раз повторил я. Тут меня освободили от цепей, а взамен утраченные руки предложили поставить вот такой замечательный протез. после чего воразительно клацнул самолично отполированной клешнёй. "Это дерьмо на палке, а не протез", буркнула двойка. "Не бойся, жуков купил. Других здесь всё равно нет, а для представителя империи я беглый раб. Вы и сами это видите". "Что ж, пока всё складно", кивнула Тина. "Пора нас от кого узнал?" знакомый торговец поведал. "Он меня отговаривал идти сюда, кстати. Это он правильно делал". Хотя чего же ты тогда не подошёл к нашим, раз весь такой заинтересованный? Я и так знаю, что мне откажут, пожал я плечами. Берут только с боевым опытом, физически выносливых и быстрых. Даже одному шеку отказали, хотя он здоровенный шкаф. Он заметно прихрамывал, видимо, какие-то проблемы с ногой. "А ты наблюдательный", похвалила меня девушка. "Наверное, потому и выжил. Раз у тебя есть голова на плечах, постарайся о нашей встрече никому не болтать". даже знакомым торговцам. Вы всё ещё хотите сохранить секретность? Я демонстративно указал на отверженных, что тёрлись у стойки. Их всех предупредили, как и тебя. Клянусь, что не пророню ни слова, изобразил я шутливый полупоклон. Приятно было пообщаться, но нужно уходить, а то мне тут и так уже люто завидуют. Сижу с двумя красауцами и даже ни разу по лицу не получил. Кстати, да, опощеение Тена, не вставая с места, резко врезало мне локтем по скуле, от чего я кувыркнулся с лавки. Банально промаргал удар, настолько он вышел внезапным. Под тканью у неё наверняка было что-то вроде защитных накладок, поэтому прилетело мне на совесть с искрами и прочим весёлым фейерверком. С пола меня подняли вышибалы, которые отволокли моё тело на улицу под аккомпанемент довольного мужского хохота. А ещё говорят, что козлы ржать не умеют. С другой стороны, Теперь мне вряд ли кто-то позавидует. Развечаться явно успела что-то шипнуть местным работникам, потому что меня не вышвырнули словно пакет с мусором, а довольно небрежно прислонили к внешней стене, после чего хмуро предупредили, чтобы я больше здесь не появлялся. Не особо-то и хотелось, учитывая их цены. Вот уж не думал, что когда-нибудь превращусь в бережливую воскрягу. Однако короткое посещение купола запросто сожрало 1000 кат. Стоило ли оно того? За ответом я решил отправиться на стену. Когда немного отлежался и я окончательно пришёл в себя, левая скула пульсировала огнём, а глаз понемногу заплывал. Так серьёзно меня ещё не отшивали. Синяк будет грандиозный, зато прищуриваться теперь не нужно. Оказавшись между зубцами, я снова взялся за прицел и стал неспешно обходить укрепление по кругу, разглядывая окружающий пейзаж. Светило уже почти коснулось гор на западе, так что откладывать наблюдение не стоило. Уже одно то, что никто из редких дозорных так и не отправил меня вниз, говорило о некакущей дисциплине среди мятежников. Большинство из них мирно дремали возле дальнобойных орудий или чесали языками, сбившись в кучку и побросав свои посты. Обсуждали недавние погромы и гарнизонные запасы, которые благодаря ему существенно пополнились. Понятное дело, что стражи прихватели не только воду, а вообще всё, что можно было утащить на себе. Так что многие сегодня отрывались на зависть дежурным. Цены в ближайшее время должны скакнуть примерно до стратосферы, но все по-прежнему были уверены, что людоеды вот-вот отступят. По визуальным наблюдениям их действительно стало куда меньше, но оставшиеся срываться с места не спешили, разбив примитивные шатры и навесы. Вместо ткани дикари использовали грубо выделанную кожу, в том числе и человеческую. Так что жара их особо не беспокоила, даже на самых освещённых участках. Чем дальше я продвигался по стене, тем реже встречались дозорные, и в какой-то момент их не осталось совсем. Эту часть стены попросту никто не охранял. Тут даже не потрудились установить хотя бы парочку арбалетов. Хотя на каменных венцах имелись странные углубления. Я провёл по одному из них пальцем и без труда собрал характерные рыжие пылинки. Внизу шла отвесная скалат до самого дна узкого ущелья, поворачивающегося примерно на северо-запад. Где-то в той стороне и находились ближайшие союзники. Внутри расселены тоже расположились людоеды, только из-за пересечённого рельефа их оказалось не так уж и много. Я насчитал пару десятков шатров. Хотя пекло там не сильное, и некоторые вполне могли прятаться среди нагромождения камней. Другие направления, хоть и выглядели на первый взгляд предпочтительнее, но там и дикорей скопилось куда больше, и уходили они не совсем в ту сторону. Один из основных каньонов шёл строго на юг, а тот, по которому явился я, огибал трёхглавую скалу и лишь потом в одном из ответвлений поворачивал куда надо. а уж плоскую долину в форме полумесяца, занимавшую большую часть ближайшего предгорья, и вспоминать не нужно. Там даже мышь не прошмыгнёт. Пары километров открытого всем ветрам пространства, где днём и ночью дежурит множество голодных ртов. Когда всходят луны, там можно рассмотреть даже шов на одежде. А в ближайших ущельях якобы тупые дикари жгут костры. Вряд ли что-то каждый раз готовят. Скорее всего, высматривают тех, кто попытается прорваться. Наверняка ведь понимают, что без сторонней помощи форт обречён. Разгром рынка только начало. Гарнизон себе обеспечил на несколько ближайших дней, а что насчёт всех остальных? Некоторые жители прямо сейчас сходят с ума от жажды и бродят по улочкам в поисках тех, кого бы подрезать. Скоро они начнут сбиваться в настоящие стаи. Те сначала откроют массовую охоту на одиночек вроде меня и мелких купцов, умудрившихся сохранить запасы. А потом начнётся массовая резня. Все против всех на радости людоедам. Скорее стены попросту никому будет охранять, и останется только преодолеть их, что не так уж и трудно. Мои размышления прервал уже знакомый женский голос с хрипотцой. Сам прыгнешь или помощь нужна? Позади меня стояла двойка, поигрывая тем самым стилетом в виде тризубца. Даже то, что она успела изрядно наподдать, не помешало ей бесшумно подобраться ко мне вплотную. Вот что значит профессионализм, не пропрёшь, сколько ни старайся. Я не собираюсь прыгать, покачал я головой. Я не советую мне помогать. Для нас обоих это будет лучший вариант, заверила красноглазая ниндзя. Мне лично плевать, на кого ты там работаешь, но после разговора с нашими от тебя всё равно ничего не останется. А так хоть не выдохни никого. Понимаю, что тебе не терпится поскорее меня помянуть, но вынужден тебя огорчить. Я не шпион. Ага. — Бреши больше. А на стену ты случайно заполз, на закат полюбоваться. — Да, буквально одним глазком, — ухмыльнулся я, потрогав заплывшую скулу. — Если уж на чистоту, то мне хотелось разобраться в самом себе. Позади меня стоит убийца, внизу дежурят людоеды, но мне почему-то не страшно, скорее наоборот. — Ты ничего не принимал? — уточнила девушка. — Или ты из этих, у кого дыра в башке? — Нет, хотя голову бы проверить не мешало. тут ты права. Понимаю, что глупо от такого ловить кайф, но ничего не могу с собой поделать. И, к слову, ты меня не убьёшь, только не здесь. Вам же не нужен лишний шум перед спуском. А если сбросить меня вниз, на запах крови сбегутся любители человеченки со всей округи. Ха, а ещё брехал, что не шпион. Это элементарно высчитывается, с укором произнёс я. Отсюда легче всего будет прорваться. Даже если будет погоня...» Обегать вы будете примерно в нужном направлении. На этом участке стены нет защиты, зато венцы тут приспособлены под какие-то механизмы. Предположу, что подъёмные, и дадут их вам командиры тежников. Те, у кого ещё остались мозги в черепной коробке. Выдвигайтесь вы тайно, чтобы вам никто не мешал. Поэтому охрана в заведении, где мы с тобой трапезничали, никого из сыскателей не выпускала наружу. За одних щедро поили. Кстати, за ваш счёт. Надо было и тебя бросить к остальным, сокрушённо вздохнула девушка. Больно ты сообразительный выродок. Стилет исчез из её рук, а ему на смену пришла небольшая плоская фляжка. Хотя я не сомневался, что коренастая девица сможет меня забить и ею при желании. А ты не слишком ли до фига уже выдуло, участливо поинтересовался я. Нам ещё сегодня на дело идти. Она поперхнулась пойлом и одарила меня жгучим взглядом. Каким ещё нам трахнутый ты на голову. Молись, чтобы ты хотя бы до утра дожил». Я в ответ злорадно рассмеялся. «Знаешь, в чем ваша проблема? Спускаться придется до восхода лун, а там вы будете ползать по ущельям, словно слепые щенки. Ни одна карта не поможет вам соориентироваться на местности в кромешной темноте. Да и проводники могут растеряться, если придется удирать по ущельям. Так что это вам всем нужно молиться. На меня».